Глава 11. Противостояние с высшим руководством Кода Кай. Кадзуко Хосоки. Резюме ведьмы. Шукан Гуншун вступает в войну. В марте 2006 года, когда я встретился с Харуюки Като из Коданша, он спросил меня. Не мог бы я написать серию из четырех статей о Кадзуко Хосоке. В феврале того года Като был только-только назначен главным редактором Уикли Джендай. Если честно, меня не особо интересовала Кадзуко Хосоки. В моем представлении это была просто какая-то назойливая женщина. И всякий раз, когда по телевизору попадалась передача с ее участием, я переключал канал. Мне не хотелось смотреть на нее. Но, подумав, я понял, что не могу просто игнорировать ее существование. Я не верю в гадания. Если уж на то пошло, терпеть их не могу. Но это не значит, что мне следует просто не обращать внимания на ее бездоказательные предсказания и навязчивую риторику. Кадзуко Хосоки имеет большое влияние на общество. У нее много последователей. Я принял предложение Кату и решил написать о ней. Ответственным редактором был назначен Таитиро Катайосио, Из редакционного отдела журнала вскоре в связи с кадровыми перестановками его заменил Синзи Кихара. С помощью сотрудников редакционного отдела я начал проводить предварительное исследование Хосоки и ее окружения. И тут стало всплывать множество довольно тревожных фактов. Дело было не только в том, что у нее были связи в мире Якудза, но и в том, что она сама была женщиной Якудза. Она и разговаривала как настоящий Якудза. Я понял, что четырех выпусков будет недостаточно. Сообщив в редакцию, что необходимо как минимум десять, я получил согласие господина Кату. Изначально я вовсе не собирался исключительно критиковать Хасоки. Я хотел собрать факты и изложить их в прямой, объективной и нейтральной манере. Однако еще до начала публикации Хадзука Хасоки отклонила нашу просьбу об интервью, заявив через своего адвоката, что примет меры, если увидит в статьях какую-либо клевету. С 20 мая 2006 года «Уикли Джендай» началась публикация еженедельной серии из 14 статей под названием «Резюме ведьмы Хадзука Хасоки». Придя в выступление, Хасоки, начиная с 1 июня, запустила публикацию серии статей в Шукан Буншун под названием «Большое опровержение в ответ на резюме ведьмы Уикли Джендай. Всю правду о своей жизни рассказывает Кадзука Хасоки. Статья была наполнена выпадами против нас. Я просмотрел «Большое опровержение Хасоки» и не понял, в чем, собственно, заключалось опровержение – Вопреки намерениям Хасоки, содержание ее статьи по большей части подтверждало факты, приведенные в моих статьях. Примерно в то время, когда вышел второй выпуск моей серии, редактор женского журнала, который, вероятно, был близок к Хасоки, сказал мне, «Хасоки планирует подать в суд на Шукан Джендай за клевету». Я хотел бы получить ваш комментарий по этому поводу. Что ж, я был готов к тому, что Хасоки подаст на меня в суд – но это не означало, что я чувствовал угрозу с ее стороны. В четвертом выпуске серии номер от 10 июня я написал Кадзука Хасоке, попросила лидера банды остановить публикацию моих статей. В журнале я не раскрыл ни названия организации, ни имена руководителей, ни их должности, но то, что бывшие и нынешние члены банды просили меня не писать эту статью, это факт. Я сохранил их анонимность, чтобы избежать серьезного ухудшения отношений Однако Хасоки потребовала, чтобы я раскрыл их имена во время суда. Сохранение их имен втайне лишает мои слова силы и убедительности, как будто я все это выдумал. В порядке самозащиты, хоть мне и не хотелось этого делать, я сообщил судье имена. Однако я сделал это во время досудебного процесса обсуждения, во время которого не было наблюдателей или средств массовой информации. Я позаботился о том, чтобы имена лидеров организованной преступности не были известны общественности. Однако бандиты, по всей видимости, были убеждены, что я обнародовал их имена и с тех пор относились ко мне как к врагу. Поэтому для ясности я буду называть здесь и организации и людей под их настоящими именами. Один из них уже скончался, а другой продолжает вести активную деятельность. Однако сейчас он занимает такое положение, что... Описываемые мною факты никак не могут ему повредить. События, которые я здесь описываю, произошли 15 лет назад, и можно считать, что срок исковой давности истек. Я хотел бы, чтобы слушатели понимали, какие меры предосторожности я предпринимаю, используя настоящие имена. Отворот-поворот от бывшего помощника председателя Сумиоси Кай. История моих взаимоотношений с бандой такова. В три часа дня, 24 апреля 2006 года, я встретился с бывшим членом Сумиоси Кайку Ити Канеко в отеле Акура в Торану Моне. Он был известным человеком. Его знали под именем то ли Барби, то ли Бэмби. И, судя по всему, он имел хорошие связи в мире шоу-бизнеса. Накануне я позвонил ему и попросил рассказать мне о Кадзука Хосоке в ее молодые годы. На что он с готовностью согласился. Интервью состоялось в тот же день. Это была наша первая встреча с ним, поэтому он вручил мне визитку, на которой было написано «Коити Канеко, помощник восьмого председателя Сумиоси Кай». Название его должности было перечеркнуто черной шариковой ручкой. Канеко пояснил «Хотя я уже покинул банду, у меня пока нет новых визиток, использую старые, вы уж извините». Пожалуй, можно назвать Канеку бывшим руководителем банды широкого профиля. Сообщается, что он сидел в тюрьме с 1958 по 1964 год, поэтому не был знаком с Кадзука Хосоки в период, когда она управляла барами и клубами в Симбасе и Гинзё. И Сибуи, где Хосоки провела свои подростковые годы, он тоже мало что помнил, поэтому мне удалось получить от него не так много полезной информации. У меня было предположение, что местом рождения Хосоки был дешевый бордель в сибуя Хеккен. Я попросил Канеку рассказать мне о том, как выглядел район в те времена. Но он сказал, что редко тусовался на Сибуе и почти ничего не знает. Поэтому я попросил его познакомить меня с И, нынешним руководителем Сумиоси-Кай, который должен хорошо знать Сибую тех времен. Канеку пообещал это сделать. Но на следующий день, 25 апреля, Отношение Канека резко изменилось. В тот день я покинул свой дом в Татикава и около двух часов дня должен был пересаживаться с линии саибу синдзюку на линию Яманоты на станции токадо баба В этот момент мне на мобильный телефон позвонил Канеку. После беседы с вами я говорил с Хасоки и рассказал ей, что вы брали у меня интервью. Хасоки признает, что она выросла в Окия, но сама проституцией не занималась. Окия okay. Дом, где проживают гейши. Она сама это сказала. Как вам такое? Так что нет смысла ворошить это снова и снова. Хасоки не сделала ничего плохого. Сухо, сказал он. Такие вопросы я не могу решать самостоятельно. Мне нужно посоветоваться с редакцией. Кроме того, это не телефонный разговор. Ответил я. «Я думаю, будет лучше, если вы не будете об этом писать. Если все же вам непременно нужно об этом написать, то напишите это в защиту Хасоки. Так будет лучше для вас обоих». Он сказал это, словно угрожая, и повесил трубку. «Наш телефонный разговор длился четыре или пять минут. Очевидно, об обещании познакомить меня с И теперь можно было забыть. Вероятно, Хасоки узнала от Канеку о том, что я беру у него интервью». После этого она, должно быть, попросила Канеку предпринять меры для отмены публикации. Вероятно, поэтому Канека на следующий день взялся звонить и отговаривать меня писать эту статью. Честно говоря, меня не испугали слова Канеку, однако я вполне осознаю, что некоторые люди почувствовали бы сильное давление или страх от одного имени Сумиоси Кай. Пусть даже речь идет о бывшем члене банды. Без сомнения, Хасоки использовала Якульза, чтобы запретить мне писать. История с высшим руководством Кода Кай Другой лидер банды, о котором я упоминал в предыдущей главе, Кэнзи Мори, босс Цукаса Когё, входивший в Кода Кай. Вот как он оказался связан с Хасоки. 24 апреля Мори позвонил мне на мобильный телефон. Судя по всему, речь шла о том, что один из помощников Ямагути Гуми, председатель Хорио Кай Такаси Такидзава, умер в 2018 году. Только что был оправдан решением высшего суда Осаки. Он не сказал мне ничего прямо, но я думаю, что его настоящее намерение состояло в том, чтобы узнать, нельзя ли как-то пустить в печать новость об оправдании Такинзабы. Такинзабы обвинялся в соучастии и в сговоре с целью незаконного хранения огнестрельного оружия, поскольку у его телохранителя был пистолет. Он был объявлен в розыск в ноябре 1997 года и арестован в 2001 году. В марте 2004 года он был признан невиновным окружным судом Осаки, и в этот день его также оправдал и Высший суд справедливости. Я считал неизбежным обвинение лидера банды в соучастии в незаконном хранении огнестрельного оружия, поскольку его охраняют с помощью оружия, имеющегося у его телохранителей. Именно боссы заинтересованы в том, чтобы у телохранителей было оружие. Поэтому несправедливо, когда наказанию за незаконное хранение подвергаются только телохранители. Среди аналогичных случаев, когда лидеры преступных группировок были арестованы за то, что у их телохранителей было оружие, дело Синобу Цукаса, шестого босса Ямагути Гуми, и Канайоси Кувата, бывшего главы Ямакен Гуми. Оба они были признаны невиновными – Шесть и семь лет лишения свободы соответственно. Я думал, что Токинзава рано или поздно будет признан виновным, и холодно отреагировал на звонок Мори. Более того, я не мог написать статью, в которой говорилось бы «я рад, что его оправдали», не испытывая при этом никакого человеческого сочувствия Токинзава. Я поблагодарил Мори за предоставленную информацию. А затем мы несколько минут вели светскую беседу. В ходе разговора я упомянул о том, что пишу серию статей о Кадзуках Осоки для Weekly Jendai. Конечно, я понятия не имел, есть ли какие-то отношения между Мори и Хосоки или нет. «Хм, вы собираетесь написать о Кадзуках Хосоки?» Мори, казалось, на мгновение задумался. «А, возможно, я перезвоню позже». И повесил трубку. Действительно, несколько минут спустя Мори позвонил снова. «Можем ли мы встретиться завтра? Я приеду, куда вы скажете». «Конечно, мне неловко вас утруждать, поэтому я сам к вам приеду», — ответил я. И в итоге 25 июня к половине третьего отправился в токийский офис Мори по адресу Минами-Ауяма, 3 Чоме. Благодаря этим разговорам у меня было представление о том, что предпринимает или собирается предпринять Мори. «Итак, из телефонного разговора со мной Мори случайно узнал, что я планирую написать серию статей о Хасоке». Он немедленно позвонил ей и сказал, «Минзагути собирается написать о вас в еженедельном журнале». Наверняка у них тесные отношения. До меня доходили слухи, что у Мори имеются серьезные связи в шоу-бизнесе. Когда Мори позвонил Кадзуку Хосоке, она, вероятно, попросила его сделать что-то, чтобы я не писал о ней. Другими словами, Хосоке 24 и 25 числа получила информацию о планах публикации от Канеку и от Мори соответственно. Она, видимо, почувствовала в этом угрозу, поскольку я хорошо разбираюсь в теме организованной преступности. У Хасоки были тесные связи с организованными преступными группировками, и она, возможно, испугалась, что я напишу в своей статье о ее связях с Якудзо, а также о ее прошлом. Получается так, что Хасоки попросила двух лидеров Якудза остановить меня и воспрепятствовать публикации статей Weekly Джендай». После телефонного звонка от Конеко, в котором он попросил меня не писать, я направился в токийский офис моря в Минами-Ауяма. Немного пройдя от перекрестка Омотесандо, я увидел, как море выходит из дверей своего офиса на первом этаже в сопровождении одного из своих молодых помощников. Он увидел меня и сходу пригласил зайти в ближайшее кафе. Это было кафе Лимапур недалеко от перекрестка Омотесандо. Перед кафе на улице стоят столики и стулья, поэтому в солнечные дни там можно попить кофе, нежесть на солнышке. Мори сел за столик во дворике, а я сел справа от него. Его молодой помощник сел позади нас, как бы приглядывая за нами. Мори сказал, «Может, хватит писать о Хасоке? Вы же можете это все прекратить». «Нет, это проект редакции, поэтому, если я уйду, редакция просто наймет другого автора, так что просто прекратить это я не могу». «Понятно». «Значит, никак». Мори задумался. В этот момент молодой человек, сидевший позади Мори, протянул ему свой мобильный телефон и сказал «Звонок от Кадзука Хосоки». Мори взял трубку, послушал голос собеседника, а затем ответил «Да, похоже, он не может это остановить. Да-да». Вероятно, Хосоки просила Мори остановить публикацию, и ей не терпелось узнать, чем все закончилось, поэтому она решила ему позвонить напрямую. Мори разговаривал с Хасоки по телефону в течение нескольких минут. Во время разговора он не делал ничего, чтобы помешать мне услышать его содержание. Не отошел в сторону, не прикрыл трубку рукой. Я сидел рядом с ним и невольно слушал его разговор. Ближе к концу разговора Мори сказал, «А почему бы вам не встретиться лично? Я думаю, это было бы лучше всего». Интересно, Хасоки, которая прислала нам отказ через адвоката, готова будет послушаться море и согласиться на встречу? Однако мне не особенно хотелось с ней встречаться. Я мог писать о ней, не встречаясь лично. Личная встреча, наоборот, могла бы создать затруднение. Я подумал, что если это и произойдет, то только после того, как закончу собирать материал и выпущу весь запланированный цикл статей, и у меня будет более сильная позиция». Серьезный путь Якудза Вакагасира Сайдзи такаяма После этого я немного поговорил с Мори. Мори познакомился с Хасоки, когда Тецу Нагами, заместитель главы Ямагути Гуми и второй босс Йосикава Гуми поручил Мори подавить протесты правого толка, в которые Хасоки оказалась втянута. По его словам, с тех пор они стали друзьями. Когда мы прощались, Мори сказал мне следующее — Позвоните напрямую секретарю Хасоки и попросите об интервью. Она согласится. Когда будете звонить, не упоминайте мое имя. Я обо всем договорюсь заранее. Когда я услышал это, то согласился, но, как я сказал ранее, сам планировал встретиться с Хасоки намного позже. Я хотел узнать о ней достаточно, чтобы раскрыть ее обман. К тому же я чувствовал, что она делает мне одолжение, соглашаясь встретиться, а я в долгу оставаться не хотел» еще Мори сказал, «Если ты не можешь остановить публикацию, я ничего не могу с этим поделать. Она неплохая женщина, и она говорит немало хороших вещей по телевизору. Я хотел бы, чтобы вы писали о ней как можно мягче». Я неопределенно кивнул и уже собирался встать со стула, когда Мори молча попытался засунуть в карман моей куртки плотно заклеенный конверт. Я догадался, что он приготовил его для меня». Я отказался и сунул конверт обратно ему в руки, заявив, что не могу его принять. На ощупь там была пачка купюр, думаю, около миллиона йен. Мори сказал, «Я не пытаюсь этим купить, ваше молчание. Я просто прошу вас быть подобрее к Хасоке. Это только между нами. Если вы никому не скажете, то никто и не узнает». «Так не пойдет. Что я скажу редакции?» «Вам не обязательно сообщать в редакцию. Дело не в том, узнает кто-то или нет. Это вопрос совести» это то же самое, что и у вас и с вашим боссом». Возможно, именно эта фраза и сработала. Однако, оглядываясь назад, я вижу, что и сам не понимал тогда смысла своих слов. Около двух месяцев назад я расспрашивал Мори о личности Сэйдзи Такаяма, вакагасира Ямагутигуми. По словам Мори, у Такаяма было любимое словечко «серьезно». Он любил говорить с невозмутимым выражением лица. «Ну, так веди себя серьезно, как Якудза», Что он имел в виду? «Если собираешься драться, дерись серьезно. Не делай этого полушутя. Если отчитываешься перед кем-то, отчитывайся серьезно». Я думаю, что серьезность на самом деле означает серьезное отношение к реальности. «Я ненавижу ложь и по-настоящему ненавижу расхлябанность». Другое высказывание. Например, допустим, молодой человек вступает в драку и говорит, что избил другого человека и превратил его в котлету. Что он имеет в виду под избиением? Если его спросить, сколько раз он ударил своего соперника, вполне может выясниться, что он ударил один раз, или наоборот, что это его избили. Как писатель-публицист, я тоже считаю, что самое главное — серьезно относиться к фактам. Не говорить, что вы получили деньги, хотя на самом деле вы их взяли, это несерьезное отношение к фактам. Позволю себе отвлечься на минутку. Когда я поступил на работу в «Токума Шотен», После окончания университета и был назначен репортером Уикли Асахи Джейна, мой старший коллега сказал мне, «Иногда тебе будут предлагать деньги. Ни в коем случае не следует их принимать. Если ты согласишься, ты не сможешь написать статью». С тех пор я ни разу не взял деньги за статью. Я также отказывался, когда мне предлагали компенсировать транспортные расходы. Однако от ужина или выпивки я не отказывался». В таких случаях я всегда находил возможность либо угостить в ответ, либо послать равноценный подарок. Но я никогда не принимал денег или сексуальных услуг. Вот почему я могу брать интервью открыто, ни от кого не прячусь. Все потому, что я принял решение не принимать деньги ни от кого, кроме издателей, газетных компаний, телевизионных станций и изредка организаторов лекций. Безответственные заявления Было видно, что Мори уважал Вакагасира Такаяма. Несколько минут мы продолжали пытаться всучить друг другу конверт. Но в конце концов он сдался, сказав, что я тот еще упрямец. Я благодарен Мори за то, что он отказался от идеи подкупить меня. Я не испытываю к нему никакой недоброжелательности или враждебности. Однако я совсем другого мнения о Хасоке, которая пыталась помешать публикации моей серии, обратившись за помощью к двум влиятельным Якудза одному бывшему и одному действующему. Медийный человек просит бандитов пресечь невыгодные для него высказывания. Да это все равно, что плевать против ветра. Ходили слухи, что Кадзука Хасоки собирается подать иск и будет требовать возмещения ущерба в размере 600 миллионов йен. Мне было интересно, откуда и как появилась такая сумма. Хасоки, видимо, было важно произвести впечатление – Она надеялась, что я испугаюсь и откажусь от своих слов из-за непомерно высокой суммы судебного иска. 7 июня я увидел его. Судебный иск Хасоки, отправленный в редакцию по факсу. Затребованная сумма составляла 612 567 400 йен, а стоимость одних только печатей, прикрепленных к иску, составила 1 859 000 йен. Я был удивлен но небольшой сумме о тому, что в качестве ответчика была указана только компания Куданша в лице директора Сава Кунома. А автор Медзагути не был назван. Имя главного редактора Уикли Джинда также не было указано. Если Хасоки утверждает, что моя серия нанесла ущерб ее чести и репутации, то обычно в таких случаях подают в суд на издателя главного редактора и автора одновременно. Однако автора она не тронула. А ведь это я написал статью, и продолжаю дальше их писать. По идее, именно я должен быть виновником всех ее бед. Почему же я освобожден от судебного преследования? Опасалась ли она, что я продолжу обличать ее и в дальнейшем, или же хотела посеять рознь между автором и издателем? Конечно, у Хасоки есть возможность подать против меня дополнительный иск – Но если я не буду включен в качестве ответчика с самого начала, то серьезность всего судебного разбирательства вызывает сомнение. Но именно я знаю все содержание всех интервью и статей, касающихся Хасоки. Однако я не привлечен к ответственности, поэтому не имею права участвовать в судебном процессе. В том маловероятном случае, если из-за моего неучастия Куданша проиграет Хасоки, то по моей вине издательство понесет огромные убытки в размере более 600 миллионов йен. Мой авторитет как писателя рухнет, я больше не смогу продолжать писать. Я был заинтересованной стороной в этом процессе, поэтому я должен был участвовать в нем во что бы то ни стало. Один из способов принять участие в процессе в такой ситуации называется «вспомогательное участие». Однако адвокат Каданши не может одновременно быть адвокатом вспомогательного участника. Это основано на предположении, что у двух сторон может быть конфликт интересов. Я попросил Сигару Амияма, адвоката из Икебукуру, и его знакомого адвоката Акира Такено ути впоследствии президента Токийской ассоциации адвокатов и вице-президент Японской федерации адвокатов, выступить в качестве моих вспомогательных представителей. Оба адвоката также принимали участие в иске о возмещении ущерба против босса Ямакенгуми Кунио Иноуэ и других в связи с нападением на моего сына. Сторона Хасоки назначила пять адвокатов, главным из которых был Ко Абе. В сентябре Абе выразил свое возражение против того, чтобы я подключился к процессу в качестве вспомогательного участника. Он сказал, что если я присоединюсь, то я наверняка буду документировать каждое заседание. Некрасиво так говорить, но команда защиты Хасоки была паршивой и ни разу не предоставляла достаточно веских доказательств, чтобы их можно было опубликовать в статье. «Хорошо тебе говорить», — подумал я. В декабре судья наконец-то одобрил мое участие, я подал несколько письменных документов и заявлений, загнав сторону Хасоки в угол. Так в июне 2007 года сторона Хасоки заставила Кэнзи Мори, босса Цукаса Когё, который оказывал на меня давление, явиться в нотариальную контору в Нагое и подать ложное заявление, поставив на нем свою подпись и печать. Мори не хотел выступать в качестве свидетеля в суде. Судя по всему, вместо этого он дал показания в нотариальной конторе. Это необычный метод, который крайне редко используется. Он также не имеет юридической силы. Как бы то ни было, нам попытались продемонстрировать силу влияния команды «Хосоки», Однако заявление Мори не имело никакой силы, так как не было подтверждено фактами. Это неудивительно, если задуматься. Якудзо часто подвергаются налетам и обыскам, поэтому у них нет привычки вести записи, и они их не ведут. Напротив, в таком бизнесе, как мой, брать интервью и делать записи – это основа работы. С точки зрения скрупулезности, точности и аккуратности, якудза тоже не представляют проблемы. Более того... Заявление «Море в защиту Хосоки» было основано на лжи, никакой силы оно иметь не могло. В заявлении четко говорится, что «Море впервые встретился со мной в Минами-Ауяма 3 февраля 2006 года. Однако в этот день меня вызвали в полицейский участок Митаки для допроса в связи с нападением на моего сына. В протоколе слушаний в полицейском участке Митаки указаны дата и время, а также подпись ответственного инспектора полиции». Я предоставил копию протокола и легко опроверг ложь в заявлении Мори. Зоркий глаз Вакагасира Такаяма Однако кое-что меня удивило. Я думал, что Мори будет отрицать, что мы спорили о подкупе. Однако в своем заявлении он подтвердил этот факт и заявил, что это действительно имело место. Адвокат Хосоки Коабе возразил. Это ложь. Медзагути недавно написал в журнале, что Ямакен Гуми заставили его принять конверт с 1 миллионом йен. Невероятно, чтобы подобный инцидент мог произойти дважды за столь короткий промежуток времени. Однако в своем заявлении Мори признал, что это было, хотя изменил описание конверта и выдумал совершенно ложную историю. Для справки позвольте мне процитировать эту часть заявления Мори. Уходя, я попытался передать Медзагути приготовленный мной коричневый конверт, содержащий 500 тысяч йен наличными, и записку от меня, в которой говорилось. Спасибо за вчерашний обед. Мне было очень приятно, что он написал положительно о шестом боссе, который был мне как отец, поэтому мне захотелось поблагодарить его и своих карманных денег. Медзагути сказал, я не могу это принять, я потеряю доверие шоубу. Я не мог принять это от лица, так и шубу. Речь шла об обеде, состоявшемся накануне, но я не был принимающей стороной. Меня тоже просто позвали за компанию. Цитирую дальше. Мори. Это не имеет никакого отношения к издательству. Это благодарность за то, как хорошо вы написали... Так что вам не нужно ничего говорить редакции. Мидзагути. Дело не в том, узнает кто-то или нет. Примечание от Мори. Он был непреклонен. Мори. «Ну и упрямец же вы. Раз так, я оставлю это у себя до следующего раза. У вас есть любимый клуб в Гиндзе?» «Мидзагути». «Да, есть. Мори». «Хорошо, тогда давайте и потратим эти деньги в следующий раз на поход в клуб в Гиндзе. Давайте все вместе пообедаем в ближайшее время». «Пожалуйста, передайте от меня поклон господам из Текишобу. До тех пор я подержу эти деньги при себе». «Мидзагути». «Да, пожалуйста». И еще, конечно же, Медзагути знал, что деньги, которые я предложил ему, были ответом на прекрасный прием, который они мне оказали на днях, а также благодарностью за то, что он так хорошо написал о моем боссе. Нет, ничего такого я не знал, потому что это ложь. А про Вакагасира Такаяма я не писал как-то особенно хорошо, а просто написал. Далее. Я предложил Медзагути деньги, когда он уже собирался уходить». Немыслимо, чтобы он мог так неправильно понять меня, будто я пытаюсь купить его молчание. Что касается Хасоки, то это я попросил его взять интервью. Все знают, что именно меня следует благодарить, а не наоборот. Как уже упоминалось ранее, я тогда не хотел брать интервью у Хасоки, я только хотел вывести ее на чистую воду. В другой части заявления море говорит обо мне много гадостей. Но если прочитать только эту часть, создается впечатление, что Мори всего лишь невинно привирает. По правде говоря, мне жаль, что так вышло. Если бы не инцидент с Хосоки, я бы не потерял в лице Мори источник информации. Для меня потеря Мори была гораздо более значимой, чем потеря Юсинори Ватанабе, у которого я брал интервью более десяти раз, когда писал о пятом Босе Ямагутигуме. Однако моя профессиональная этика не позволяет, чтобы из-за моей работы Коданша понесла убытки в размере 600 миллионов йен. В ответ мне ничего не оставалось, как нанести жестокий удар в четвертом выпуске серии «Кадзука Хасоки» попросила высокопоставленного Якудза заткнуть мне рот. В мае 2008 года четыре человека — Кадзука Хасоки, Кензи Мори, я и Харуюки Ката, тогдашний главный редактор Weekly Jendai — Давали показания в суде. Я также настаивал на допросе свидетелей. Сторона Хасоки, осознав слабость своей позиции, заявила, что если Каданша принесет извинения, то они откажутся от своего иска на 600 миллионов йен. И 14 июля они, как ни в чем не бывало, отозвали иск. Для нас это была существенная победа. Незадолго до этого, в марте того же года, Хосоки уже отказалась от участия во всех телепрограммах, в которых она регулярно появлялась. Две из них «Что такое счастье» и «История бесчисленных сокровищ на Фуджи-ТВ». И я скажу вам прямо на ТБС. Закрылись с уходом Хосоки. Таким образом, после ухода с телевидения для Хосоки больше не было смысла продолжать судебные тяжбы. Мы просто пишем и публикуем то, что интересно нашим читателям, что отвечает общественным интересам. В каком-то смысле я стал жертвой иска Хасоки, и в свое время я даже хотел подать на нее в суд. Хасоки использовал этот судебный процесс, чтобы отвлечь внимание общественности от опасных фактов. Она воспользовалась судом в своих целях. У нас, как у ответчиков, не было другого выбора, кроме как принять отказ истца от иска. Обидно, хотя наша сторона по сути победила». Кэнзи Мори, глава Цукаса Когё, вероятно, пытался убедить Сейзи Такаяма заставить Хосоки отозвать иск, сказав, что он и так нахлебался проблем с этим неуемным Минзагути. Говорят, что Такаяма упрекнул Мори в том, что он лезет куда не надо. Мой информатор из кода Кай передавал мне, что Мори жаловался на это. Когда я услышал это, то подумал, что Такаяма действительно был очень проницательным человеком. Он сразу же понял суть происходящего, хоть и не был непосредственно в это вовлечен. На самом деле ничего бы не произошло, если бы Мори не сообщил Хасоке, что я собираюсь писать о ней статью. Мне не пришлось бы использовать его в своих целях.